Глава 15 Алита. Ух, какое красивое! Восхитилась Алита. Она рассматривала широкое кольцо из белого золота, лежащее на раскрытой ладони Кристофера. В одном месте на благородном металле был нанесен орнамент, отдаленно напоминающий виноградную лозу. Но оно одно, разве их? не должно быть два принцесса недоуменно посмотрела на гвардейца который стоял напротив нее и загадочно улыбался оба уже приготовились спуститься на завтрак и начать новый день когда кристофер решил показать обручальные кольца он подвел ее к окну и достал коробочку с украшением смотри гвардеец повертел драгоценность в пальцах а затем вытащил из внутренней стороны второе они парные Одно находится внутри другого». Драконица улыбнулась, увидев предназначенное ей кольцо. Оно напоминало орнамент, высеченный на мужском кольце, Завернутый в круг стебель с ответвлениями в виде цветков, похожих на подснежники. «У меня нет слов». Алита коснулась пальцами холодного металла. Она взяла их и поднесла поближе к лицу, чтобы рассмотреть каждую деталь. «Но...» резко выдохнул Кристофер. «Это обручальные кольца моих родителей. Я не спросил тебя, хочешь ли ты использовать эту фамильную драгоценность в качестве наших колец? Или приобретем другую пару?» Принцесса нахмуренно взглянула на жениха. Ей показалось, что он нервничал, когда задавал ей вопрос. «Почему ты спрашиваешь?» Но... Говорят, плохая примета носить чужие обручальные кольца. Пожал плечами гвардеец. А, -а, -а, -а" драконица хихикнула. Крис, ты женишься на ледяной драконице, которая по определению несет несчастье. Я думаю, что одного суеверия нам предостаточно. В ответ Кристофер рассмеялся. Вот, Алита вернула ему украшение. Они очень понравились мне. «И я с удовольствием буду носить кольцо, которое когда-то принадлежало твоей матери». Гвардейца вновь соединил их в одно и убрал в оббитую бархатом коробочку. «Кстати говоря...» — принцесса задумчиво взглянула на возлюбленного. «Я мало знаю о твоей матери, да и об отце тоже. Расскажи мне о них». «Спрашивай». «Твоего отца звали Торос, я помню». А как звали матушку? протянула драконица, надеясь, что не обидела его своим невежеством. Ты как-то говорил ее имя еще перед отлетом в Вирентис, но я. «Доротея», — беззаботно ответил Кристофер. Красивое имя, улыбнулась Алита. А как они познакомились? О! Гвардеец заулыбался и отвел взгляд в окно. Принцессе даже показалось, что он застеснялся. Странно. Не думала, что его можно смутить до такой степени. Это что-то слишком личное? Нет. Сейчас расскажу. История их знакомства, мягко говоря, немного необычная. Улыбка Кристофера погрустнела. Еще до встречи с отцом моя матушка была алхимиком. После окончания Королевского университета она работала в городской лаборатории Верентиса. Посвятила себя исследованиям в области противоядий, — начал Кристофер. — Ты что-нибудь знаешь о Лизентии? — О чем? — нахмурилась драконица, стараясь вспомнить, где могла слышать такое название. — Лизентия — белый цветок, что растет только в границах Верентиса он очень редкий». «Точно. Я помню, что читала о нем в книге одного путешественника. Там он описывал «Верентис». Белокаменный город, бухта, белые цветы и много-много рыбы». «Именно. Это подходящий перечень, чтобы описать мой родной город». Кристофер усмехнулся. «Но мы отвлеклись от истории». Гвардеец пригладил волосы на затылке, смотря при этом куда-то вдаль. Моя матушка захотела изучить этот редкий цветок. Дело в том, что по сей день лизентия считается лишь декоративным растением, не имеющим какого-либо свойства в алхимии или зельеварения. Хотя, по легенде, его использовали для излечения люсиора. А еще цветок является символом верентиса. Его можно увидеть на гербе города. Само же растение растет только в окрестностях, «Его нельзя рвать. Это признано преступлением. Городским советом принят закон о Лизентии. Согласно ему, за порчу хотя бы одного цветка можно получить тюремный срок». «Ого, так строго!» «Да. В южной части города располагаются оранжереи, где растет Лизентия. И, к сожалению, спустя века южный склон стал единственным местом, где она растет. Раньше везде вокруг городской стены простирались поля белых цветов. Гвардеец покачал головой. Видимо, у моей матушки нашлась причина, по которой она решила сорвать его. Может, что-то связанное с противоядиями. Она не получила официального разрешения на образец цветка и решила украсть его ночью. Ничего не получилось. Ее застал мой отец. Ох! «Получается, твоя матушка нарушила закон, так?» «Ну, почти нарушила», — улыбнулся Кристофер. «Она же ничего не сорвала, так что преступления не было. Да и потом они как-то договорились друг с другом, что уже через неделю поженились, а в следующем году родился я». «Забавная история», — принцесса хихикнула. «А у тебя в семье все мужчины так быстро делают предложения?» «Дай-ка подумать», — гвардеец притянул ее к себе. «Должен признать, что да. У тебя не было шанса ускользнуть от меня. Мужчины в моей семье очень коварны, настойчивы и решительны». Алита улыбнулась ему в губы. Легкий поцелуй, сдержанный и нежный, заставил девушку покраснеть. В нашу первую ночь я проснулся раньше тебя. Чуть отстранившись, Кристофер коснулся большим пальцем уголка ее губ. Принцессе до безумия нравилась эта ласка. Каждый раз сердце ускорялось от такого незатейливого прикосновения. — Я назвал тебя моей жемчужиной. — Жемчужиной? Это поэтично. Ныряльщики в Верентисе Иногда находят очень крупные жемчужины. Их перламутр имеет редкий оттенок, фиолетовый, такой же, как твои глаза. Такие диковинки считаются к большому счастью, а я, хоть и не суеверен, думаю, что нашел свою жемчужину. Принцесса прильнула к любимому, обняв за шею. Подобное лиричное признание было не свойственно Кристоферу а потому растрогала до глубины души. Оказавшись в госпитале, Алита первым навестила Мартина. Она знала, что гвардеец жаловался на головные боли и постоянно подкашливал из-за сломанных ребер. Но в присутствии принцессы почему-то сдерживался. Драконице было непонятно такое упорство с его стороны. «Он — пациент, а она — целительница». Однако вместо того, чтобы спокойно рассказать о своем самочувствии, тот начал извиняться перед ней за все случившееся. Мартин утверждал, что чувствует себя нормально. Все, что ему требовалось, так это пару дней хорошего сна, и он может возвращаться к обязанностям. Но и у Малиса, и у главного лекаря, и у Алиты закрались сомнения в столь поспешном выздоровлении. Об этом свидетельствовала отечность вокруг сломанных ребер и небольшая температура. Начиналась лихорадка. Принцесса уговорила Мартина принять снадобье и больше не подрываться с постели при ее виде. Она пожелала ему крепкого сна. Затем оставила соответствующие записи в истории и отправилась к Мериде. Компаньонка пострадала меньше всех и горела желанием вернуться в загородную резиденцию. Алита принесла для нее недочитанную книгу и осмотрела ногу. Заживление шло не так быстро, как хотелось. Но принцесса не стала перечить желанию драконицы присутствовать на свадьбе. В конце концов, такое ранение, скорее всего, будет заживать долго и, к сожалению, беспокоить компаньонку до конца ее жизни. Да и в загородной резиденции Алита почти всегда рядом, чтобы оказать помощь. Последним был... Герберт. И сердце принцессы вновь дрогнуло при виде лежащего без сознания гвардейца. Никаких улучшений в его состоянии не наблюдалось, впрочем, как и ухудшений. Вместе с Алитой обход совершал один из лекарей. Он пояснил, что такое стечение обстоятельств можно считать добрым знаком и первым шагом к выздоровлению. Принцесса Горько вздохнула в ответ и присела возле раненого. Она попросила оставить ее. Алите хотелось немного посидеть рядом с Гербертом и подпитать его жизненные силы собственной магией. Возле девушки остался один гвардеец. Остальные рассредоточились по территории корпуса. Алита осторожно взяла мужскую ладонь с длинными пальцами в свои руки. Она вспомнила, как Герберт наигрывал мелодии на рояле в загородной резиденции и к горлу подкатил ком. Глаза защипала от слез и принцесса попыталась подавить эмоции. Однако соленые крупицы падали на больничное постельное белье, и драконица пустила через кончики пальцев энергию. С тех пор, как Алита узнала, что жизням Джеймса и Грегора ничего не угрожает, она испытывала потаённую злость на них. У неё не осталось желания проведать и залечить их увечья. Принцесса нарочно обходила корпус пленных стороной. Она убеждала себя, что не должна испытывать подобные чувства. Но все же, каждый раз при виде Герберта, думала о том, как было бы хорошо, если бы на этой койке без сознания валялся один из неудавшихся похитителей, а не гвардеец, который пытался защитить принцессу. Драконица вздохнула и прогнала эти мысли. Они плохо сказывались на ее способностях как целителя. Хочу, чтобы ты пришел в себя. Принцесса прикрыла глаза. Магия тянулась к пострадавшему. Драконица увидела его сосуд, практически пустой и подрагивающий. Внутри, в самом центре, слабо светилась жизненная искра. Вот-вот! И она погаснет. Вздохнув полной грудью, Алита обволокла сосуд магией. Хрупкий и истонченный, он ни в коем случае не должен дать трещину, иначе Герберт умрет. Раздавшийся в коридоре топот отвлек принцессу от ритуала. Она недоуменно переглянулась с сохранявшим её гвардейцем. Тот поднялся и подошёл к двери. Где-то послышался крик «Скорее!» «Что-то случилось?» Сердце сжалось от страха. «Нет». «Неужели снова что-то ужасное?» Драконье чутьё подсказывает, что всё в порядке. Относительно. Гвардеец приоткрыл дверь и выглянул. Алита же испуганно уставилась в окно. Она боялась, что некто сейчас разобьёт стекло и явится за ней. «Там кого-то унесли на носилках. Судя по спешке, дело срочное». Закрыв дверь, он повернулся к драконице. «Тогда...» «Может, нужна помощь?» — произнесла принцесса, грустно посмотрев на расслабленное лицо Герберта. Пока что ничего большего она сделать не могла. «Предлагаю узнать, ваше высочество». По свежим следам крови они быстро нашли нужную палату. Алита заглянула внутрь и обомлела. Вокруг лежащего на кровати юноши возилось пять человек. Одного из них она сразу же узнала — Это был Говард Лоренс, главный лекарь, заведовавший отделением для тяжелобольных и изувеченных. Он осматривал голову пациента и отдавал приказы остальным. Из услышанного принцесса поняла, что дело серьезней некуда. «Потребуется переливание крови», — закончил главный лекарь, когда Алита решилась задать вопрос. «Могу ли я чем-нибудь помочь?» Работники госпиталя обернулись к ней. Секундное замешательство сменилось приветствием с дежурным поклоном, а затем все переглянулись между собой. Ваше высочество, буду признателен, если вы проведете осмотр при помощи магии, быстро проговорил мистер Лоренс. Малиса сейчас в госпитале нет, и я рад, что мы можем рассчитывать на вас. Хорошо. Алита прошла внутрь и услышала, как сопровождающий гвардеец закрыл за ней дверь решив остаться снаружи. Но драконица сохраняла уверенность, что он никуда не уйдет и будет ждать ее столько, сколько потребуется. Принцесса подошла к изголовью, и теперь могла разглядеть пострадавшего. На нем уже разрезали жилеты и теперь возились с рубашкой. Вымоченная в крови она прилипла к худощавому телу. На правом боку в районе печени ткань была разорвана, и оттуда сочилась кровь, обильно поливая мраморный пол. Бледное лицо покрывало несколько мелких укусов. Глаза будто впали. Из приоткрытого рта текла струя темной, похожей на чернила жидкости, а десна желтела на фоне белой кожи. Черные кучерявые волосы покрывала кирпичная крошка. — На него напал вампир, ваше высочество, — пояснил главный лекарь. Нам нужно остановить распространение скверны. Мистер Лоренс указал на рот юноши. Из него побежала еще одна струя черной жижи. Лекарь начал осматривать шею, а Алита приложила руки к голове пациента. В какой-то момент голубые глаза юноши уставились на девушку. Помогите! Больно! прохрипел парень. И драконица нервно сжала пальцы на его волосах. Она выдохнула и принялась делать то, чему учил Малис — осматривать. Такого она еще никогда не видела. Огромное количество чернеющих миазм расползались внутри тела и словно пожирали его. Алита попыталась прогнать их прочь, но сопротивление было слишком сильным. «Внутри?» «У него все органы поражены» голос принцессы дрогнул. «Нет, нет», — замотал головой мистер Лоренс. «Тройная доза альбиумского снадобья должна помочь. Райан, готовь концентрат и не жалей кифии». «Первое — от укуса вампира, второе — обработать раны», — мысленно проговорила Алита и продолжила заниматься лечением. Юноша начал биться в конвульсиях на кушетке. Два лекаря буквально навалились на него, чтобы удержать. От страха и неожиданности драконица схватила за кучерявые волосы и заглянула в глаза парня. «Нужно успокоиться», — прошептала она, хотя прекрасно понимала, что судорогу силой воли не унять. «Больно!» Алита склонилась над ним и закрыла глаза, повторяя раз за разом. «Пусть боль пройдет, боль пройдет. Боль пройдет. Юноша перестал дергаться. Драконица резко выпрямилась от испуга. Что я наделала? Теперь нет, прохрипел раненый и благодарно улыбнулся принцессе. Что вы сделали? Как вам удалось прекратить конвульсию? Спросил мистер Лоренс, вновь потянул руки к голове юноша и замер. Что это? «Это...» — Алита уставилась на собственные руки. Вокруг ладоней и головы парня возникла почти прозрачная сфера. «Вы можете обезболивать магией?» — последовал следующий вопрос от главного лекаря. Драконица растерялась, не успев ответить. «Не убирайте руки и продолжайте добавлять магию, а мы пока займемся ранами». «Да...» — кивнула Алита приготовившись стоять в одной позе столько, сколько потребуется. «Представь себе! Оказывается, я могу обезболивать при помощи магии!» — радостно произнесла принцесса Кристоферу, когда они пошли по дорожке мимо зданий госпиталя. Ей не терпелось поделиться новостью с возлюбленным. «Я толком и не знала об этом. Моя магия всегда приносила облегчение пациентам, но боль уходила...» непосредственно из-за лечения, а так можно вправить плечо, и при этом пострадавший ничего не почувствует. Скорее подвёл итог, нежели спросил гвардеец. Он раскрыл большой чёрный зонт и спрятал их обоих от дождя. Драконица взялась за предплечье руки, которая держала зонтик, и довольно улыбнулась. Они шли по территории госпиталя к площадке, откуда собирались улететь в загородную резиденцию. «Правильно! А мистер Лоренс попросил меня завтра помочь с перевязками в детском корпусе. Говорит, так с ребятнёй будет проще работать». Алита в предвкушении облизала губы. «Ты так рада! Светишься от счастья!» Кристофер улыбнулся. «Хотя я чувствую, что ты очень устала». «Да, я бы пошла к детишкам сегодня», но поняла, что сильно измоталась. Мне пришлось простоять возле парня два часа и держать его голову. Устало выдохнула драконица. Но зато мы спасли его. «И это прекрасно!» — гордо произнес гвардеец. «Так понимаю, сегодня тренироваться не будем? Ведь ты устала». «Да. Посмотрим». Алите хотелось вновь попрактиковаться с огненной струей, но сегодня она чувствовала себя совершенно разбитой. Однако внутри теплилась надежда, что ужин и короткий отдых помогут немного восстановить силы, чтобы потренироваться. Что ж, думается, мне придется возить тебя в госпиталь чуть ли не каждый день? Гвардеец поднял бровь. А можно? А почему нельзя? Алита смутилась, стиснув рукав мундира. — Я... я бы хотела, но мне надо как-то договориться. — Завтра я привезу тебя. Обсудишь с мистером Лоренсом свою часть работы. Ты же целительница, как и Малис. Только он должен большую часть времени проводить во дворце, а ты нет. Кристофер вновь ей улыбнулся. — Мне кажется, что тебе необходимо работать в госпитале. Но у меня есть одно правило. «Какое?» — нахмурилась драконица. «Не переусердствуй, ладно? Всегда следи за сосудом и за тем, как восполняется магия. Частое истощение может привести к печальным последствиям». Гвардеец строго посмотрел на невесту, а потом кивнул. «Я думаю, ты все понимаешь намного лучше меня. Я доверяю тебе уход за самой собой. Будь осторожна». Хорошо, принцесса зарабела. Крис, есть еще кое-что, о чем мы должны поговорить. Что такое? Нападение, выдавила из себя Алита. Меня же пытались похитить, верно? Так что это может случиться во второй раз? Более чем. Ох! То, что произошло, плохо. Я считаю это своим личным просчетом, Очень крупным. Если бы не Мерида, то... Гвардеец запнулся. Они остановились под ветвистым кленом, так и не дойдя до площадки. Тебя могли украсть. Ты могла пострадать. Я не могу простить себе этого провала. Но... Принцесса выдохнула, силясь подобрать слова. «Я думаю, я одна виновата. Ведь это же из-за меня произошло нападение». «Дело не в этом», — мрачно проговорил Кристофер. «Оберегать членов королевской семьи — моя обязанность. Самое, что ни на есть прямая. А я не справился». «Но ведь я стою перед тобой» а моя ладонь почти зажила. — Прошу, перестань. Когда ты такой мрачный, мне хочется заплакать. — призналась Алита, заглянув в темно карие грустные глаза. — Хм. пойдем. Надо возвращаться в резиденцию. — Вообще-то, я не о вине хотела поговорить, потому что каждый испытывает по-своему. Вот, например, ты винишь себя за то, что случилось нападение. Я... «А я...» «Да потому что я ледяная драконица», — грустно усмехнулась принцесса. «Но на самом деле я хотела спросить. Вчера ты начал учить меня боевой магии, но это еще не все. Что мне делать, если на меня вновь нападут?» «Хороший вопрос, а главное — правильный», — Кристофер покачал головой. «Для начала лучше уйти с открытого пространства». Решение Мириды толкнуть тебя в ресторан было отличным. По возможности, стоит найти место без окон. Но подвал — не всегда лучшее решение. Здание может рухнуть. Подсобка? Вполне. Но не забывай, что такие драконы, как я или Грегор, развивают чутье и могут уловить присутствие через стены. Разумеется, когда окажутся близко к объекту своего поиска. Так что, чем больше стен стеллажей или еще каких преград, тем лучше. А что делать дальше? Будь готова сражаться. Те, кто нападают, обычно жаждут смерти. Поэтому не испытывай колебаний ни на секунду. Бей в глаза, в пах, руби по шее. Наноси такие раны, которые опасны для жизни и не позволяют врагу дальше сражаться. Помни, что неожиданность — твой друг — Пали огнем первой. Возможно, потом ты их залечишь, но не в момент нападения. Если засомневаешься, можешь погибнуть сама или стать причиной смерти близких. Если тебя хватают, не паникуй. Постарайся не впадать в ступор, а морось. Можно так, как ты проделала это с Грегором. Можно отрезать конечность, как Рихарду. Ты уже многое умеешь, а практику мы наверстаем». Кристофер прищурился. «Предлагаю обсудить отдельные детали чуть позже, за ужином или после него. Если честно, я жутко проголодался». «Хорошо», — улыбнулась принцесса. При упоминании о еде она поняла, что и сама испытывала голод. «А, да, твои родители. Они уже прибыли и ждут тебя в резиденции». «Ох, я так рада!» — Алита восторженно улыбнулась. «Давай поскорее отправимся туда». До загородной резиденции долетели быстрее обычного. Принцесса не совсем понимала, каким образом дракон смог развить такую скорость. Сначала он набрал высоту, а затем начало резко снижаться. От стремительного спуска вниз у нее перехватило дыхание, а тело, казалось, становилось все легче и легче. Страх заставил вжаться в чешуйчатое тело и закрыть глаза. «Это было страшно», — дрожащим голосом произнесла Алита, когда ступила на мощённую площадку. В руках она сжимала трость зонтика, который на время полета закрыла. «Зато быстро», — Кристофер улыбнулся ей, когда принял человеческий облик. «Ты сильно испугалась?» Но... «Мне не хотелось парить над городом. Небезопасно. А в такой дождь невидимость малоэффективна. Ведь тело хоть и скрыто от глаз, но непрозрачно». Принцесса, понимающе кивнула. Дождь усилился, и они поспешили ко входу в дом. Марта и Глен Мидл дожидались дочи в гостиной. И как только Алита в спешке распахнула перед собой двери, то чуть ли не подпрыгнула от счастья, увидев приемных родителей. Марта первой подорвалась с места, чтобы обнять драконицу. Глен замешкался. Он как раз отпивал чай из кружки и еле удержал в пальцах белоснежный фарфор. Принцесса ощутила, как подступают слезы. Как же она истосковалась по ним. Первой Алита обняла матушку. Она заметила, как у той в светлых волосах прибавилось седины, на лице морщин. Кожа стала более сухой, а белки глаз покрывала сосудистая сетка. Марта осунулась, похудела с момента их прощания во дворе громового замка. Потом драконица прижалась к приемному отцу. В отличие от своей разволнованной супруги, Глен выглядел веселым, улыбался. «Он тоже внешне изменился» лоб покрывали бороздки глубоких морщин под глазами залегли синие мешки а ногти и кожа рук приобрели нездоровый желтый оттенок я так скучала драконица бегло переводила взгляд с одного на другого мы тоже родная матушка всхлипнула и утерла проступившие слезы Алита, ты так изменилась отметил глен Драконица грустно улыбнулась им. Она искренне радовалась встрече. Однако озвученная приемным отцом мысль была правдой. Да, принцесса изменилась, но они тоже изменились. Постарели всего за какое-то лето. И от этого стало невыносимо печально на душе. Безуспешно стараясь держать слезы, Алита вновь обняла родителей.